Глава четвертая. Что, он не намерец? Уточнил я, хотя понимал прекрасно чувствовал, что все они попаданцы. Хм. Намерец, конечно, как и все мы. Просто это специально отведенное место, где мы можем умирать спокойно, обычной смертью. Улыбнулся мужик. Но сделал он это так, что у меня по спине побежали мурашки. Обычная смертью. Разве такое возможно? Я все еще не до конца понимал какого хрена тут происходит. Мне это казалось какой-то шуткой не иначе. Ну, честно говоря, мы и сами не знаем, насколько она обычная, но выглядит все так. Видишь, вон там, под нашими кроватями странные штуки. Это нечто вроде артефактов, которые, м -м, как бы попроще сказать, вытягивают из нас магическую энергию, чтобы в момент смерти не произошло прорыва. Как бы ослабляют нашу магическую силу. Что-то вроде этого. «Я и сам всего точно не знаю», — снова улыбнулся он. Пока я стоял и слушал его не совсем внятные объяснения, у меня задергался глаз. В смысле, они выкачивают магическую энергию? Непонятно, каким образом, но если это так, тогда какого хрена меня сюда подселили? Я молча развернулся и направился обратно вниз. Мне все еще тяжело было в это поверить, но все говорило о том, что так оно и есть. Неужели Якудзо нашли способ, как убивать иномирцев без прорыва? Подобная информация, естественно, представляла невероятную ценность и могла просто перевернуть весь мир, все наши устои, особенно в Российской империи. Но сейчас меня одолевала буря эмоций. Ярость захлестнула меня с головой. Они решили вот так втихаря от меня избавиться, выкачав силу. Или просто за идиота держат. Подселили к смертникам в помещении со странными артефактами и даже ни слова не сказали об этом. Может, они и на мне эксперименты свои хотят поставить. Я быстро спустился и направился обратно по улице в поисках командира отряда группы Кей. Мне надоело притворяться пойманчиком. Хотят по-плохому — будет им по-плохому. Повезло мне или нет, но командира я нашел быстро. Он стоял напротив главного здания и разговаривал с четырьмя людьми. Трое из них было из его отряда, а еще одного я видел впервые. По всей видимости, по моему лицу все было понятно, так как когда меня заметили, Громила, который постоянно донимал меня, заулыбался и преградил мне дорогу. «Эй, слышь, а ты чего это еще не в кроватке?» — радостно произнес он. Только вот у меня было совсем не то настроение, чтобы слушать его тупые шутки. В общем, я не оценил. А ответом ему был молниеносный удар в его челюсть. Громилу пошатнуло, он отступил на два шага, но устоял. Хм, неплохо. А вот это-то зря, оскалившись, прошепел мужик. Ой, как зря, я переломаю все твои кости. Он резко рванул на меня, врезавшись головой мне в живот. Наверное, он рассчитывал снести меня, словно тараном, или же схватить и швырнуть. Но вместо этого я сам обхватил его туловище. Отставив одну ногу назад... Я напряг каждую частичку своего тела и не сдвинулся ни на миллиметр. Я принял удар, а потом просто перебросил громилу через себя. Все присутствующие раскрыли рты от удивления, но быстро отошли от шока. Второй Якудзо ломанулся в мою сторону, ускорив свое тело за счет магии. Но для меня этого было недостаточно. Я не собирался играться, надоело. Когда он попытался ударить, я поймал его за руку, Крутанул сначала в одну сторону, а потом резко в другую. В итоге я его отшвырнул, впечатав стену так, что посыпалось каменное крошево. Третий из отряда не стал на меня бежать, но приготовился бить магией. Его руки засветились, однако на его плечо легла ладонь командира. Киба тихо, но достаточно властно проговорил. — Хватит, успокойтесь. Он выждал секунду, глядя мне прямо в глаза, после чего продолжил. — В чем дело? «Почему ты так недоволен?» «Недоволен?» Я издевательски улыбнулся. «Это мягко сказано. Вы за идиота меня держите? Куда вы меня подселили?» «А что не так?» Непонимающе уставился он на меня. В это время Громила уже поднялся и стоял позади. Я чувствовал исходящее напряжение от него. Видимо, он еле сдерживался, чтобы не напасть. Но пока что не решался ослушаться командира. «Да все». «Мало того, что это как-то не по-человечески поселять рядом с умирающими людьми, так это еще и опасно. От прорывов никто не застрахован, и ваши эти артефакты или что там находится под кроватями далеко не залог безопасности. Не надо быть самым умным, чтобы понять, что прорывы там случались, и не один раз. Хм, приятно, неприятно, кого это волнует? Сейчас не то время, чтобы думать о подобном. Да?» но тогда почему я не вижу там никого из вашего отряда? Я сейчас говорю не о брезгливости, а о том, что меня поселили туда, словно какой-то расходный или, скорее, даже списанный за непригодностью материал. Я действительно был зол, хотя о всех своих истинных причинах говорить не мог. Естественно, никаких прорывов я не боялся, но вот что это за высасывающие силу артефакты, сначала я отведу от себя подозрения, а потом постараюсь разобраться в этом. Возможно, даже выкрасть один из них. Только вот понять бы, опасен он для меня или нет, и как эти штуки вообще работают. Но вот если бы я вообще не стал задавать вопросов и беспокоиться об этом, тогда это действительно показалось бы странным. Поэтому сейчас я не просто выплеснул накопившуюся злость, но и подстраховался тем самым. — У нас есть одно место, где мы располагаемся, закрепленная за нами казарма, — ответил Киба. И что же мне мешает быть прикрепленным вместе с отрядом? Не вы ли говорили, что я теперь повсюду с вами словно хвост?» Киба слегка сощурился, выдавая на моей памяти вторую эмоцию, и произнес. «Там нет больше места. Все распределено под каждого человека. То есть, если я убью этого здоровяка, то одно место освободится?» — спросил я, показывая большим пальцем себе за спину. «Ну да, место там точно прибавится». Хватит. Сейчас не время для подобных бессмысленных перепалок. Так определил наш босс. И не нам оспаривать его решение. И еще вопросы есть? Попытался поставить точку командир отряда. Так значит, это решение босса. Тогда понятно. Конечно, есть. Какого хрена в том помещении происходит? Попаданцы там умирают, но прорывов не происходит. Это как? И почему я должен там оставаться, если что-то способно высосать мою силу? «Так, давай по порядку», – все так же спокойно произнес Киба. «Во-первых, ничто и никто там из тебя твою силу не высосет. Это происходит только с теми людьми, которые находятся при смерти или у которых серьезные открытые раны. Ну и во-вторых, даже из этих людей сила на самом деле не высасывается и никуда не девается. При помощи артефактов их магическая энергия максимально понижается до возможного минимума, и когда они умирают, Вырвавшейся энергии не хватает мощности, чтобы разорвать материю и образовать прорыв. Хм. Я с недоверием посмотрел на него, и командир продолжил. Но, конечно же, все не так уж просто, иногда случаются осечки. Вообще-то подобное работает лишь со слабыми иномерцами, которые изначально не показывали ничего выдающегося. Но и бывает, что даже с ними подобный трюк не проходит, и внезапно случается прорыв. Правда, такое было всего лишь дважды. — Всего лишь дважды, — протянул я. — И одного раза более чем достаточно. Я понимаю твои переживания, но сейчас у нас нет другого выбора. У нас и без того слишком много забот, чтобы разбираться с тем, где ты будешь ночевать. Я и не прошу с этим разбираться. Я сам способен принимать решения. — Просто тогда не препятствуйте мне, я сам совсем разберусь. И где мне ночевать, и чем питаться, и по всему остальному? Ой, что же это? Маленькой девочке страшно находиться с умирающими людьми?» Извительно донеслось до меня сзади. Никогда смерти в своей жизни не видел. Я так понял, громил и решил сменить тактику, и с открытой агрессией перешел на издевательство и глумление. «Что ты несешь?» — ответил я, разворачиваясь. «Только что я убил больше. Я сказал, хватит. Джун, Макс!» Тут же вмешался командир Киба. Я устал уже от вас обоих. И это было крайнее предупреждение. Не стоит пользоваться моей добротой. В атмосфере вокруг нас явно что-то поменялось. Ощущение было, словно воздух стал тяжелее и горячее, что ли. Но громилу это подействовало моментально, отрезвляюще. Я тоже решил не нарываться и послушаться приказа. Не из-за того, что мне стало страшно. Просто во мне в очередной раз сработало что-то из прошлого. «Военная выучка, отцовское воспитание. Не знаю, что именно. Но теперь, когда я слегка успокоился, мне стало даже неудобно из-за того, что я так дерзко обратился к командиру отряда, особенно при его подчиненных. Но, с другой стороны, с этим вопросом надо было разобраться, и чем жестче, тем лучше. Иначе меня просто в утиль спишут, рано или поздно, и все». «На этом все дискуссии окончены», — продолжил Киба. Но сам ты ничего принимать не будешь. Если босс сказал, что ты должен находиться именно в том помещении, значит, так и будет. Возражение? Он выжидающе посмотрел на меня, и я решил промолчать. Пока что. Не хочу втаптывать репутацию этого человека в грязь. Все-таки есть в нем что-то такое, из-за чего хочется их уважать. Ну, разве что лишь отдельные личности нарываются на прилюдное унижение. Но я к такому уже привык. Вот и отлично. А теперь ступай и жди дальнейших указаний. Я развернулся, и ко мне неожиданно подошел другой попаданец, которого я швырнул в стену. Я ожидал, что он начнет угрожать мне расправой за мое нападение, хотя я всего лишь защищался. Но ему удалось меня удивить. Он начал говорить вообще о другом, словно нашей потасовки и не было. Слушай, я на самом деле тебя понимаю». — Сейчас тебе кажется все слишком непривычным и подозрительным. — Особенно эти артефакты, — произнес он, поравнявшись со мной. — Но и ты нас пойми. Ты для нас чужак, еще и характерный. А тут нам приказали следить за тобой, словно мы няньки. Думаешь, это нравится нашему командиру? — Да никому подобное не понравится. — Понимаю, — кивнул я. То — То-то и оно. Он размял свое плечо и покрутил шеей. Я, видимо, чуть не вывернул ему руку, И, судя по лицу, кажется, боль только сейчас дошла до него. Нормально ты меня приложил. С виду не скажешь, что ты такой мощный. Тут скорее дело в умениях, а не в силе. Хотя и без этого, конечно, не обошлось. Эм, знаешь что? Вот ты мне сейчас все это объяснил, и, кажется, я действительно понял, — улыбнулся я, попытавшись наладить контакт с этим Якудза. Серьезно? — удивленно посмотрел он на меня. — Ага. Только вот меня все равно очень беспокоят те штуки под кроватями. Как я смогу там спать, зная, что что-то способно высосать силу иномерцев? Это же ненормально. Ну да. И в этом тебя можно понять. Но ты на самом деле можешь не переживать. Наш командир не врет, и эти артефакты реально не на всех работают. Да и не с концами силу отбирают. А только в момент смерти, чтобы не случилось прорыва. Они это, как его... В общем, это секретная разработка нашего правительства, специально созданная для борьбы с попаданцами. Только вот она пока дает сбои и работает лишь на слабых иномерцах. Ну а мы ее вроде как своровали и слегка доработали, продолжал он говорить, сопровождая меня. Секретная, говоришь. Но настолько ли она секретная и действительно ли сворованная? Хм, ладно, это на данный момент не самое важное а вот если человек сильно раненый уже умирает но в итоге выживет силы к нему вернуться э тут как бы это скорее всего все те кто там находятся уже не выживут ну кроме тебя а вообще говорили что артефакт лишь временно ослабляет а значит да должны вернуться да звучит все очень подозрительно он так это произнес словно артефакт не позволит никому выжить даже если у человека есть шанс пойти на поправку. Ну а по поводу временного ослабления, тут, я думаю, они просто сами ничего не знают. Что им сказали, в то они и верят. А вот сказать могли что угодно. Но в любом случае мне теперь необходимо изучить эти артефакты. Подобная возможность может все перевернуть в борьбе с попаданцами. Ладно, спасибо тебе за разъяснение и заботу, произнес я, улыбнувшись. «Всегда, пожалуйста, если что, обращайся и постарайся больше не конфликтовать с нашим командиром, а то снова придется вступиться за него», — улыбнулся он в ответ. «А как тебя зовут?» — окрикнул я его, когда он уже практически ушел. «Меня, Алекс. А тот, с кем ты постоянно кусаешься, Макс. Джун. Ну, это ты и так знаешь. Ладно, удачи. Давай». «А вообще, неплохой парень. Жаль, что только интересы у нас совсем разные» и когда-нибудь они могут пересечься. Но да ладно, пока об этом не следует думать. Я вернулся обратно в полуразрушенное здание и постарался все еще раз обдумать, но уже с более ясной головой. Даже если артефакты начнут на меня как-то воздействовать, я однозначно должен буду это почувствовать. Я не поверю, что подобное, по крайней мере для меня, может остаться незамеченным, а поэтому может быть даже полезно переночевать в этом месте и самому лично убедиться и увидеть, как они работают. Если, конечно, мне повезет. Поднявшись на третий этаж, я зашел в помещение. Внутри было тихо, все просто лежали. Двое из этих людей уже были мертвы. А тот, кто сидел и до этого, и разговаривал со мной, молча открыл глаза и с невероятным усилием довернул на меня голову. Он слабо улыбнулся и снова закрыл глаза. Кажется, он уже приготовился умирать. «Нет». «Пожалуй, нет. Я все же не могу здесь спать. И даже просто находиться мне не по себе».